Субпространство. 61-е Лучезара, 33 го года. Сергей Винокуров. Из центральных районов галактики можно будет попробовать позвать на помощь. Кто-то да услышит, ибо совершенно ненаселенным огромное пространство быть не может. Вселенная пустоты не любит поэтому если ничего не случится, так и сделаю, а пока надо заниматься насущными делами. Закопавшись в учебнике психологии и психиатрии, понимаю я примерно треть, но и так мне ясно, что детей придется адаптировать очень бережно. Поэтому я с сестренкой разговариваю, объясняя все вычитанное. Она хоть и маленький ребенок, но еще и разумная девочка, поэтому отлично понимает, что такой же малышки поверят быстрее, чем страшному мужчине. «Вика», – включаю я трансляцию, – «если Ира может ходить, то лучше, чтобы при первых контактах с младшими она присутствовала». «Я тоже пойду», – заявляет Машенька, – «а братику лучше подождать». «Братику лучше подождать», – согласно Кивай я. «И фену тоже. Для них мужчины». Страшные по сути своей, а сходу пугать детей мысль плохая. Согласна, подтверждает квазиживая, но, несомненно, разумная. Трансляция включена. Это означает, я увижу все, что будет происходить. Вот на главный экран выводится картинка из бокса старшей девушки. Она уже одета в комбинезон с экзоскелетом, чтобы поддержать, если вдруг падать начнет. Ира вполне уверенно стоит на ногах. Вика же ведет ее на выход. Малышки просыпаться начинают. Она, конечно, настроила аппаратуру так, чтобы дети просыпались волной, а не все сразу. Но тоже просто не будет. Вероятно, имеет смысл... Хм... Вика, зову квазиживую может капсулы тех, кто просыпается, в одно помещение перевести? Проще же будет. Хорошая мысль, отвечает она мне, так, чтобы Ира не слышала. Выполняю. В мини-госпитале такая возможность есть, поэтому 19 капсул сейчас съезжаются в один большой зал, а Вика объясняет Ире, что происходит, продолжая при этом движение. Я же смотрю на экран, пытаясь представить себя на месте малышек, и просто-напросто не могу. О таком отношении к девочкам, как на родной планете этих детей, я не могу даже помыслить, отлично осознавая, что это неспроста. Если девочек намного больше, они могли взбунтоваться, но не стали этого делать, что в свою очередь означает, их забили, надо будет ученых спросить потом когда-нибудь. вот начинает а в зал входит Ира в сопровождении Вики. Девушка подходит к капсулам, вглядываясь в лица лежащих там, и робко, едва заметно улыбается. «Тут я понимаю!» Ира смотрит на малышек, как мать на своих детей. В ее глазах ласка, а в улыбке нежность. «Как же это стало возможным, что у малышек была только она и никого больше!» Такая цивилизация существовать не должна. «Братик, я побежала», сообщает мне Машенька, уносясь из помещения. И вот медленно поднимаются крышки медицинских устройств. щелчком включается звук, позволяя мне не только видеть, но и слышать, о чем будут девочки спрашивать Иру. «Мне это очень важно для определения ее реального авторитета для малышек». «Ну...» но и оценить уровень угрозы. Если начнет угрожать детям, то Иру надо будет изолировать, а малышками придется заниматься Вики. «Мама!» Первый же выкрик мне говорит совершенно все. Дети, не обращая внимания на некоторую свою неодетость, вылезают из капсул, бросаясь к Ире с криками «Мама!». Я смотрю, как она обнимает их, как расспрашивает, гладит и будто желает защитить от всего мира. Тут в зал влетает и Машенька, громко и радостно поздоровавшись. Испугавшиеся сначала, облепившие свою маму, дети, радостно улыбаются сестренке. Ведь она такая же, как они, а значит, не страшная. Это очень важно сейчас, она их не пугает. Начинается веселая суета. Каждой девочке нужно выдать комбинезон, помочь его надеть, затем всех отвести на завтрак для чего в кают-компании готовится большой круглый стол. Витязь все понимает даже без моей команды, потому что разумный. Выглядящий иначе, но разумный, что намного важнее внешнего вида. Интересно, насколько правильно будет присоединиться к детям за завтраком. Сяду, наверное, немного в стороне, посмотрю на происходящее. Решив так, поднимаюсь, чтобы отправиться к месту кормления. Надо детям на завтрак что-то похожее на привычное сделать. Кашу сделаю, наверное, только вот какую. Пока иду, думаю, слыша краем уха разговоры малышек. Витя транслирует их мне, где бы я ни находился. И вот что-то о шоколаде проскакивает, по крайней мере, мне так кажется. Значит, будет девочкам шоколадная каша с какао сладкая. Дети очень любят сладкое, я по себе знаю. А сейчас им много чего полезно будет. В кают-компании подхожу к синтезатору, сходу открывая меню. Тут можно задать и количество какао, то есть интенсивность каши. Я ввожу молочный оттенок, потому что малышки непривычные, и количество порций. Мы все будем есть одно и то же, значит 21 порция для детей – И еще три для меня с живыми Мы должны сразу показать общность, поэтому я решаю именно так. Синтезатор работает, я расставляю порции на столы, затем еще думаю о том, что дети будут пить. Морс кисловат после такой каши, наверное. Стоит выбрать жидкий кисель. Он вкусный и полезным будет из-за содержащихся в нем веществ. Пожалуй, действительно кисель. Причем ягодный. Мне при этом хорошо бы кофе, а квази-живые сами выберут. Отлично! Так, вроде бы все готово. Вот двери прячутся в стены. Я улыбаюсь ходящим, открыто, радостно, помня о том, что дети все чувствуют. Удивленно вертя головами, малышки стараются держаться за маму, но при этом им, похоже, не страшно. «Здравствуйте, дети!» – произношу я и показываю в сторону стола. «Завтрак готов! Садитесь, пожалуйста, кушать!» «Ой!» – удивлённо смотрит на меня какая-то малышка. «А кто это?» «Это командир корабля!» – сообщает ей Машенька. «Он мой братик!» «Командир корабля?» Кажется, что глазки малышки сейчас выпадут и по полу поскачут. «Но...» садитесь завтракать улыбаюсь я сначала поедим, а потом будут вопросы и ответы согласны да негромко хором тянут малышки они рассаживаются машенька тянет меня туда же за стол я делаю знак квази живым ей сейчас виднее как поступать правильно, поэтому я не спорю главное дети не пугаются а Хм, пробуют необычную для себя кашу, Начинаю улыбаться. Мы в маминой сказке, Уверенно произносит малышка, А я с трудом беру под контроль свои эмоции. Ирина Птичкина Комбинезон я надеваю с трудом, Если бы не Вика, не разобралась бы. Белья к нему не положено, потому что он тело сам чистит. А еще помогает в случае, ну, если в туалет не успела Малышкам будет радостно, наверное. Странная женщина, ведущая со мной даже ласковее, чем мама. От этого плакать хочется. Но я держусь, конечно. — Пойдем, Ира, — мягко говорит она мне. — А куда? — рискую спросить я, потому что все равно страшно. Особенно осознавать, что я без трусов, хоть и одета. Малышки просыпаться сейчас начнут, — объясняет она мне. Хорошо бы, чтобы тебя увидели. Спасибо, — шепчу я, вдруг понимая, что она подумала даже о том, чтобы не напугать детей. Тут она останавливается, подносит руку к уху, явно выслушивая что-то. Наверное, ей инструкции какие-то дают. Я стараюсь спрятать страх, что у меня не очень получается. Вика это видит. Она не отвлекается от своего разговора, но вдруг гладит меня по голове. В первый момент, увидев протянутую руку, я сжимаюсь, ожидая подзатыльника, но, ощутив вместо него нежность, схлипываю, а мое тело против воли тянется за этой ласковой рукой. Что со мной? Командир приказал все капсулы в одно помещение переместить, объясняет мне, наконец, Вика, чтобы проснувшиеся дети не напугались от того, что нет никого. «Я? Вы? Почему?» Не нахожу я слов, чтобы выразить свои эмоции. Со слезами справляться становится все сложнее. «Потому что мы разумные, ребенок», — отвечает она мне. От ласки в ее голосе слезинки сами бегут по щекам и даже ничуть не обижает это ребенок. Она обнимает меня, и мне совсем не хочется думать о плохом. Поэтому я решаю, будь что будет, даже если обману. Но Вика не обманывает, приводя меня в большой зал, полный таких же, как моя, полупрозрачных кроватей. Тут поднимаются крышки и несколько мгновений ничего не происходит. Я даже пугаюсь, но... — Мама! Мамочка! — отчаянно кричит, кажется, Танечка, бросаясь ко мне прямо так, не одетой. — Малышка моя! — я опускаюсь на колени, чтобы обнять такую живую, искренне радующуюся девочку. — Как ты, маленькая! — Не болит ничего, — сообщает она мне. — Даже... Я понимаю, что она хочет сказать, прижимая ее к себе. Но в этот момент и другие девочки с такими же криками бегут ко мне со всех ног. Я обнимаю их и плачу. Меня не обманули, вылечив моих маленьких. За это я согласна на все. Пусть даже рабы не делают, я согласна. Лишь бы они жили, лишь бы улыбались, маленькие мои, родные. — Привет! Звучит звонкий голос сестры того мужчины. Улыбающаяся малышка принимается расспрашивать других, помогать им, отчего улыбок становится больше. — Надо одеть малышей, — мягко говорит Вика, с улыбкой глядя на детей. — И улыбка эта не предвкушающая, она добрая, нежная, ласковая. Как такое может быть? — Мама, а кто это тетя? — интересуется Танечка. «Это тетя Вика», — отвечаю я малышке. «Она хорошая». «Тогда не будем бояться», — решает она, прижимаясь ко мне. Вика показывает мне на комбинезоны для детей, я киваю, начиная одевать их. «Ну, и она мне помогает, но так, чтобы не пугать, я вижу. Она этого не хочет, демонстрируя доброту и ласку, отчего малышки даже в ступор впадают. Таких взрослых они даже дома не видели». Да и я, признаться, тоже. Я и представить себе не могла раньше, что взрослый человек может быть таким. Оделись, интересуется Вика, хотя и сама все видит. Тогда ведем завтракать. Детям нужно вовремя и хорошо питаться. — Мамочка, а Лильки нет, — замечает Танечка. Я ищу слова. Я должна сказать этому маленькому солнышку, что девочки по имени Лиля больше никогда не будет. Она умерла на моих руках, я это точно знаю. Но Вика не позволяет мне это сказать самой, останавливая жестом «Твоя подруга», — присев на колено, объясняет Таня, — «очень сильно пострадала. Нам с трудом удалось ее оживить, поэтому ей нужно больше времени». — Хочешь посмотреть? — Да, — тянет малышка. — Пойдем, — улыбается Вика. — Кстати, Ира, мы еще одну девочку твоего возраста нашли. Ей нужен госпиталь, но что могли, мы сделали. — Мы, разумеется, все идем с этой чудесной женщиной, что ассоциируется у меня с ангелами из древней книги. Она выводит нас из зала, направляясь к двери, над которой помаргивает желтый огонек. Я не знаю, что это значит, но не задумываясь об этом, потому что за ней лежит Лиля. Она совершенно точно жива, потому что дышит. Малышка спит, я вижу это. Причем у нее нет болезненного румянца уже. Значит, эти непонятные люди смогли ее оживить. Они боги? Пойдем, зовет меня Вика, ведя в дверь напротив этой, где в точно таком же устройстве лежит — Успенская? Ну, та, Вика, которая меня била. Только ног у нее нет, руки в чем-то белом, как и все тело. Она тоже спит, только ведь это бессмысленно. Тех, кто не ходит, забирают. Если девочки, то всегда. А мальчиков? Я не знаю. По слухам, больных просто убивают. — Ей нужен госпиталь, а не эвакуационный корабль понятно объясняет мне Вика, которая тетя. Там смогут отрастить ноги, а здесь мы просто непосредственные повреждения залечить можем. Как ты думаешь? Она интересуется моим мнением, будить ли ее тезку. Но я говорю, что пока не надо, потому что она же плакать будет. Тетя Вика интересуется. Из-за чего? Я ей и объясняю, что нет у нас без рук и без безногих. Поэтому пока не надо будить. И со мной соглашаются, предложив следовать за этой волшебницей. Сейчас мы поедим. Командир завтрак уже наверняка приготовил. Сообщает мне она. А потом уже поговорим. Согласна? За малышек я на все согласна. Честно отвечаю ей, пытаясь представить сцену. Мужчина готовит завтрак. Получается у меня не очень хотя на воображение раньше не жаловалась. — Ох, маленькая! — вздыхает Вика. Мы идем окрашенным зеленый цвет коридором, вдоль которого горят лампочки, создавая дорожку. Затем спускаемся по лестнице, куда-то поворачиваем. И вот перед нами большое помещение открывается, в центре которого стол. Он круглый, необычный, на нем тарелки уже стоят. и еще совсем рядом со столом тот самый мужчина он улыбается нам всем отчего в первое мгновение подавшиеся ко мне девочки начинает ему робко улыбаться садитесь предлагает он нам усаживаясь за стол я никогда такого блюда не видела и уж точно не пробовала похожая на кашу масса сладкая и пахнет необыкновенно вика объясняет что каша Шоколадная и нам полезная. А мне наплевать на полезность. Она сладкая и с шоколадом получается. ну кто догадался такую драгоценность в кашу класть? Сейчас и я себя чувствую маленькой-маленькой. Да, Танечка, мы точно в сказке.